Глава тридцать седьмая. Умоляю, только не сообщай мне страшные новости. Жена Поля, высокая, стройная, рожеволосая женщина с заплаканными красными глазами, сидела в кресле и теребила в руках носовой платок. «Лилиан, мы пока ничего не можем сказать. Мы не нашли Поля, но нашли пятна крови и сейчас устанавливаем, кому они принадлежали». «А крематорий?» «Ты думаешь, это Поль? Ты думаешь, его сожгли?» «Мы пока не знаем. Тебе нужно набраться мужества и ждать новостей». «Я чувствую, что его больше нет. Я чувствую, что его убили». Лилиан заплакала. Несколько минут Николя просто сидел рядом, держа жену коллеги за руку и ожидая, когда та немного успокоится. «Лилиан...» «Я должен спросить тебя. Он что-нибудь говорил в последние дни про работу? Хотя бы какие-то детали или случайные фразы, хоть что-то?» «Нет, он ненавидел свою работу. Отец практически заставил его продолжить свой путь, обещал, что научит всем тонкостям и поможет сделать карьеру. А ты знаешь Поля, он мягкий, нерешительный». Мы никогда не говорили о его работе дома. Это было табу. Ясно. Я должна была поддержать его. Но не сделала этого. Он искал возможность уйти. Заняться чем-то другим, новым. Но это риск. Не имея другой профессии, в нашем возрасте начинать что-то новое – это ужасный риск. Намного легче было оставить все как есть. Но это делало его... «Таким несчастным!» Лилиан снова заплакала, а потом сказала сквозь слезы. «И вместо того, чтобы поддержать, я запретила ему к себе прикасаться. Он трогает мертвых, а я не хотела, чтобы он трогал меня. Понимаешь?» Николя неловко заерзал на кресле. Слушать такие откровения от Лилиан, которая всегда была сдержанной и даже холодна, было непривычно. «Скорее всего, уже утром она возненавидит его за то, что он стал свидетелем ее слабости и слышал такие признания. Бедная женщина!» «Я буду держать тебя в курсе, как только что-то станет известно. Тебе есть кому позвонить? Может, сестре? Кто-то может побыть сейчас рядом с тобой?» «Сестра приедет завтра». Николя вышел от «Лилиан», сел в машину и задумался о том, как странно устроена наша жизнь. Можно всю жизнь заниматься нелюбимым делом, но бояться сделать шаг, чтобы что-то изменить. Без поддержки семьи трудно решиться на изменения, а когда тебя не только не поддерживают, но и отвергают, это и вовсе невозможно. И все равно лучше один раз зажечь свечу, чем тысячу лет проклинать темноту. Подумал Николя и поехал в сторону областной тюрьмы. Уладив все необходимые формальности, он сел в комнате переговоров и стал ждать, когда охранники приведут заключенного. Вскоре дверь открылась, и в проеме показался худой мужчина с серым лицом. Он остановился и бессмысленно посмотрел на Николя. Охранник толкнул его вперед, к стулу, и усадил напротив посетителя. Похоже, у вас появился подражатель. Кто-то воодушевился вашими успехами и начал убивать, оставляя крест на плече. Заключенный молчал. «И тут у нас возникает небольшая проблема», продолжал Николя. «Либо вы действительно становитесь популярным среди психов, либо те убийства совершили не вы». Заключенный все так же молча Начал раскачиваться на стуле взад-вперед. «Мсье Гарнье, я ведь все равно узнаю правду. Даже если четыре года назад у вас была причина выгородить кого-либо, то ведь обстоятельства уже поменялись, правда? За это время вы увидели, что тюрьма — не самое приятное место. Ваша матушка, которой требовались деньги на лечение, уже умерла». «Так какой смысл продолжать нести наказание, если вы не совершали преступление?» «Не знаю, о чем вы тут мне говорите. Какие деньги?» «Вашей матери требовались деньги на лечение. И вдруг, неизвестно откуда у вас появляется эта сумма, а вы признаетесь в убийствах. Хоть и путаетесь в показаниях, но признаетесь. Так может уже достаточно?» Ничто не мешает вам, наконец, рассказать, как все было на самом деле, сдать того, кто вам заплатил, и выйти отсюда. Снова увидите отца. Будете свободны. Будете есть свежую еду, выходить на лодке в море, очистите свое имя от позора. Даже женитесь. Это я убил тех женщин. Николя обратился к охраннику. «Оставьте нас, пожалуйста, наедине». «Под мою ответственность!» После того, как охранник вышел, он снова заговорил. «Слушай, ты, урод недоделанный, я по твоей роже вижу, что ты не убивал этих женщин. Так объясни мне, в чем смысл оставаться там, где тебя трахает каждый день десяток заключенных? Может, тебе это нравится, а? Кроме меня есть еще мой отец и моя сестра. Им хана, если я заговорю». Со мной уже покончено, это ясно. Поймал туберкулез. Максимум три месяца тут протяну. А у них все должно быть хорошо. Ты должен сказать мне, как поймать этого сукина сына. Хоть какую-то наводку. Думаешь, охранник за дверью просто так стоит? Скажи я хоть слово. Этот сукин сын, как ты сказал, будет все знать. Он такой влиятельный? «Тот, кто тебе заплатил!» «Ну что ж, хоть что-то!» «Я ничего не говорил!» Рассердился заключенный. «Я ничего тебе не говорил, гнида! Не надо меня подставлять! Я не стукач! Охрана! Уведите меня отсюда!»